глава 47 С поиском конкретного автомобиля оказалось чуть сложнее, чем мы думали. Я тебе не радар, огрызнулась Лена, когда я в очередной раз возмутился из-за того, что нам надо менять направление. Мы до этого пару раз ошибались перекрестками, но зачастую можно было вернуться на другую дорогу через какой-нибудь населенный пункт. Вынужденные маневры потребовали от нас дополнительно еще минут двадцать. Направление менялось только на основании того, что Лена утверждала, что сигнал начинает удаляться. «Ну, извини», — взорвался я, пытаясь вырулить между близко идущими фурами, «но добраться до цели нам надо как можно быстрее». «Сама знаю, и я стараюсь». Автомобиль юркнул между здоровенными фурами довольно быстро. Можно было бы и машин растолкать на дороге, но я предпочел обойтись без лишней жестокости. Даже не лишней, а ненужной. Я уже много раз напоминал себе о том, что я все еще остаюсь человеком. Пусть даже с каждым днем этот процент становится все меньше, но если все остальные десятилетия спустя могут проявить какие-то чувства и эмоции, такое выгорание мне не грозит. Высмотреть машину оказалось еще сложнее. Для транспортировки Ники выбрали действительно неприметный автомобиль. Не грязный, не ржавый, а массовый. Корейский универсал позапрошлого поколения совсем не выделялся на дороге. Можно было смело проехать мимо и даже в салон не заглянуть. Такой не остановил бы ни один патруль. Я и сам обратил на него внимание лишь когда он в пятый раз показался в поле зрения, а мы чуть было не проехали мимо. У него даже тонировка была по всем правилам. Не придраться ни с какой стороны. Теперь осталось заставить их остановиться. Причем незаметно. «Я думаю, что это нужный нам автомобиль», — произнес я, указав на универсал. «Ну, наверное», — Лена пожала плечами. «Ты же можешь залезть в голову к водителю?» «Ну тогда я потеряю сигнал. Если это не они, то придется искать заново. Пробуй!» Я даже пристроился рядом с легковушкой, изображая медленный обгон. Отсутствие полиции меня не удивляло. Несмотря на крайне агрессивность езды, я старался не нарушать, а навигатор вовремя подсказывал мне, где висят камеры. Автомобиль справа чуть вильнул. «Аккуратнее!» «Сама вижу, что зацепило лишнего», — злилась Лена. «Не мешай!» Я замолчал, но выдержать темп не смог и протянул чуть вперед как оказалось зря. «Это точно они!» — воскликнула телепатка, но универсал уже благополучно срулил на примыкающую дорогу, которая вообще никуда не вела. Мы же двигались уже на расстоянии пары сот метров впереди. Пришлось резко сбрасывать скорость и через ряд свернуть на обочину, чтобы не потерять универсал из виду. «Не-не-не, куда?» — протянул я и одним ходом по обочине двинулся к перекрестку. «Так не пойдет!» «Рома, нам нужна твоя помощь! Срочно!» Голос Тони отразился резкой болью в голове. Я резко нажал на тормоз, и Лена вжалась в кресло. «Рома, срочно!» Блять! От внезапно стиснувшего голову обруча я приложился лбом в руль, чтобы он хоть слегка похолодил кожу. «Что такое?» — встрепенулась телепатка. Ее и без того узкий разрез глаз стал еще уже. «Что случилось?» «Тони!» — простонал я. «У тебя раньше не было такой реакции на связь между вами». «Он просит помощи». «Быстрее, Ром!» — бил в голове Набат. Голос точно принадлежал Тони. «Пожалуйста!» Нога соскользнула с тормоза, и автоматическая коробка дернула автомобиль назад. Руль я, как оказалось, слегка вывернул в сторону, и корма спорткара оказалась на проезжей части. «Ух!» — вырвалось у меня, когда я вернул автомобиль обратно. Просят помощи. Пришлось повторить запрос, потому что Лена непонимающе смотрела на меня. Нет, отрезала она и для пущего эффекта добавила Нет, и не вздумай! Да понимаю, — простонал я и снова опустился на руль. Это не Тони, заключила Лена. Погоди! Прямо на моих глазах она откинулась на подголовник кресла, закрыла глаза и подняла руку. «Если рука опустится, вытаскивай меня, как сможешь», — проговорила Лена. «Есть у меня опасение, что...» Голос ее оборвался, но рука осталась висеть. Зато давление на мою голову ослабло почти сразу же. Мне потребовалась почти минута, чтобы понять, что на самом деле уже ничего не болит. Проведя пальцем под носом, я размазал каплю крови. Тут же вытащил платок из кармана, чтобы стереть все целиком, и одновременно с этим вернулся к управлению автомобилем. Надо доверять профессионалам. Не было никогда такой реакции на связь с Тони. С чего бы ей возникнуть именно сейчас? Скорее всего, Лена была права. Я неспешно вел машину против направления потока, одновременно с зеркалами обращая внимание и на саму Лену. Если она внезапно опустит руку, мне придется остановиться, но пока что все было в порядке. Цепь совпадений мне не нравилась. Совпадениями все происходящее я считал лишь потому, что не мог уловить связи между событиями. Приезд Артура был ожидаем, да, я втайне ждал появления этого человека, но то, что даты его приезда внезапно пересеклись со множеством других ситуаций, пока что совпадение, не более. Ещё интереснее смотрелась попытка моего убийства. Это явно сделал кто-то, не знающий о моей природе. Либо это даже и не попытка убийства, а желание запугать. Мелочи, если бы это произошло само по себе. Но не так. Головная боль ушла окончательно, но стоило мне обратить внимание на Лену, по спине пробежал холодок. Теперь носом пошла кровь и у неё. Вот этого только мне еще и не хватало». До поворота оставались считанные десятки метров. Я замедлился. Авария сейчас застопорит меня на этой несчастной дороге на часы. Но все обошлось. Дернув селектор, я помчался вперед, стремясь нагнать корейский универсал. Кровотечение замедлилось, но скорость была невысокой, и я попробовал использовать свои способности, чтобы помочь девушке. «Не надо меня трогать!» Я двинул дальше, однако искоса посматривал в сторону Лены. Рука по-прежнему висела в воздухе. Скорость выросла до пятидесяти. Грунтовка оказалась вполне нормальной, но на карте я видел, что она никуда не ведет, только в лес. Либо водителю пришло в голову нечто неприличное, либо это ловушка для нас. Но только водитель не знает, с кем он имеет дело. «Еще немного», — проговорил я про себя. «Еще чуть-чуть». И снова посмотрел на Лену. Та сидела недвижимо, ровно дышала, но ничего не говорила. Впереди за деревьями мелькнул универсал. Я проехал вперед, заглянув в салон. Внутри никого. Колеса застопорились и скользнули по листве, протащив спорткар на несколько метров дальше, чем я планировал. Я задержался на несколько секунд в салоне, чтобы убедиться, что Лен все еще в порядке. И замер. «Бросить в машине или разбудить?» «Блядь!» — пробормотал я, чуть не поскользнувшись на листьях. Осмотрелся по сторонам и бросился к универсалу, матерясь в голос. За рулем действительно никого не было, а на листьях не осталось никаких следов, как будто машину никто не покидал. Я рванул заднюю дверь на себя. В салоне пусто. Ни водителя, ни Вероники. «Да что за...» Я сунулся в багажник, но не нашел там ничего, кроме набора автомобилиста. Чистота и пустота. Дверью универсала я бахнул так, что стекло рассыпалось. Я дернул новенькими ботинками, чтобы сбросить осколки на землю, а потом осмотрелся по кругу. Лес пустовал, и вокруг не было ни единого яркого пятна одежды, хотя я точно знал, что у водителя был приметный синий пиджак. Но ничего, кроме стволов и листвы, видно не было. Я поспешил вернуться к себе, чтобы разбудить Лену. Телепатка сидела, подняв руку. «Ты тут?» — спросил я, опасаясь дотронуться до нее. В ответ тишина. Пришлось дотронуться, хотя бы теплое, и вроде дышит. Я присмотрелся получше. Грудь приподнималась, какое-то промежуточное состояние. Вроде бы и здесь, а вроде как и во сне, как я был недавно. Пришлось прикоснуться к Лене. Теперь она не ответила. Покачал ее немного, но и рука, и голова сохранили свое положение. Теперь оставалось лишь подать напряжение, передать часть сил девушке, что я и сделал сразу же. Миновала секунда, вторая... А потом Лена широко раскрыла глаза и глубоко вдохнула, как пловец, который вынурнул с глубины. Закрутив головой, она сперва посмотрела на лес, потом уставилась на меня. «Что происходит? Где я?»